и его империи. Поэтому Астиак поручил своему доверенному Гарпагесу устранить молодого принца. Гарпагес увез дитя, взирая на протесты Манданы, а Камбис был слишком слаб, чтобы его защитить. Персы же не могли так сразу, без подготовки, восстать против меди. Агарпагес отвез свою добычу в горы, но не смог убить. Он обменял его тогда на мертворожденного сына одного чабана, одел в рубашку принца и так представил медским очевидцам. А наш король вырастал в горах, как сын пастуха. Камбис прожил еще двадцать лет, но второго сына не дождался. Он был также слишком слаб, чтобы отомстить за своего первенца. Когда же умер, то так и не оставил по себе потомков. Тем временем, однако, Кир возвратился из Диких Гор. Некое знамение подтвердило его тождественность. Остяк опасался осложнений и пообещал, что признает Кира новым королем Аншана. Кир еще пять лет терпел тиранию медов. Остяк страшно покарал Гарпагеса за то, что тот двадцать лет назад не исполнил приказа, который получил. Его принудили съесть собственного ребенка. Чтобы отомстить, он связался с недовольными приближенными, которые... владыка владыкой Кира, а позднее и вовсе покончили с империей Медов. С той поры и растет год от года Персидская империя. Еще никогда не помогали боги ни одному человеку так, как Киру. Они определенно любят его. Эверард долго, молча не двигался на своем луже. Но это, наверное, правда, не легенда. Я имел возможность говорить об этом с одиноким царем, а также с Горпагесом. Оба твердят, что это правда. Эверард знал, что ледеец не лжет, да и персы известны тем, что не лгут. Странная и невероятная история. О ней писал уже Геродот, и она всегда считалась легендой. Типичный героический миф. Подобные же истории рассказывали о Моисее, Рамуле или Сигурде. Не было причин верить им. Да, было много правдоподобнее, что Кир был воспитан так, как это было тогда в обычае для королевского потомка, и законно вступил на трон, наследуя отцу. И в то же время эта история была подтверждена очевидцами. Кир был окутан тайной. И это толкало Эверарда к его посещению. После некоторых невинных замечаний он спросил. «Здесь довелось мне узнать странные вести, мой господин. А будто шестнадцать лет назад явился сюда некий Чабан с гор. В действительности же это был могучий волшебник, который творил великие чудеса. Умер будто бы здесь, в Пасаргадах. Ты никогда не слышал о нем?» Он напряженно ждал ответа. Разумеется, это была чистая догадка. Предположение, что Кейт никогда не был убит в горах бандитами и не погиб в каком-то происшествии в степи. Он мог и утонуть, и о нем бы тоже никто не знал. Но если бы так было, его гальмахрон все еще должен был находиться в укрытии. И, тем не менее, эксперты Стражи Времени так ничего и не нашли. Если же Кейт тогда прошел степи живым и здоровым, он должен был прийти в Пасаргады. «Шестнадцать лет назад, — вспоминал Крес, — шестнадцать лет назад я здесь еще не был. Но в то время также неожиданно появился Кир и занял свой трон». Возможно, это затмило собой рассказы о волшебнике. Нет, никогда о таком не слышал. Благодаря некоему оракулу я был бы рад отыскать этого волшебника».